Глава сорок шестая. Ты чего тут застыла? Выходит Олег в коридор. Он переоделся в спортивный костюм, болтающийся на нем как на вешалке, и стал выглядеть еще краше. Перевариваю происходящее. Не скрывая иронии, признается Алёнка. Гладышев хмыкает и насмешливо интересуется. И как? Да никак. открещивается гласкового. Рассказывать, какой у неё внутри раздрай, не хочется. Понятно, что Олег, помирившись с лучшим другом, теперь при любых раскладах будет на его стороне. И следующая фраза это только подтверждает. А он между прочим одумался. Рада за него. Добрось, «Да закатывает гладыши в глаза с таким видом, будто она тут себе цену набивает. Уже Всё-таки взбесившись, отрезает Алёнка, давая понять, что никому не позволит переходить границы. Олег чётко улавливает её категоричный настрой и меняет тон. Ну, уверена, глазок охмыкает. Если бы. Но одно знает точно. Я больше не хочу ждать очередного разочарования. Вот что, что, разочаровывать он теперь не должен. Со всей серьёзностью заверяет Гладышев. У Алёнки вырывается невольный смешок. Хотела бы она верить, но я себе это каждый раз говорила, а потом поняла, что так и превращаются в тряпку, теряют самоуважение, достоинство себя, признаётся она с горькой усмешкой. Олег тяжело вздыхает, а Алёнка, неловко улыбнувшись, спешит сменить тему. Ладно, давай лучше о тебе поговорим. А что обо мне говорить? Побуянил да успокоился, с кем не бывает. Старательно разыгрывает Гладышев невозмутимость, от чего у Алёнки аж зубы сводит. Не прикидывайся шлангом, сверлит она друга строгим взглядом. Сдурел, что ли, так пить? Вот ты только не начинай, Борки, за глаза хватает, поморщившись, отмахивается он. Ой, смотрите-ка, хватает ему. Ничего. Послушаешь, не переломишься, Гладышев тяжело вздыхает. Ну, если только лёжа. Словно делая великое одолжение, соглашается он на что Алёнка закатывает глаза. Да хоть стой она голове, оставляет она последнее слово за собой. Они идут к Олегу в спальню, где он, завернувшись в тридцать три одеяла, покорно выслушивает Алёнкины нравоучения. До прихода Борки ребята успевают обсудить последние новости, планы на жизнь и просто поговорить по душам. Вскорь Гладышев выдыхается и откровенно клюёт носом. Алёнке ничего не остаётся, когдать ему возможность нормально поспать, хотя оставаться с Шуваловым один на один смерть как не хочется. Не знает Голоскова, как себя с ним вести, что говорить, что делать. Эмоции душа, ты лезет какая-то ерунда, от которой хочется сквозь землю провалиться. Уйти бы пока не поздно, но это проклятое но. Алёнка нервно мерит шагами гостиную, размышляя, как лучше поступить, но входная дверь открывается, отрезая пути к отступлению. Где Олег? Первое, что спрашивает Шувалов, заходя в прихожую с двумя пакетами продуктов. Он весь промок и явно замёрз. Алёнка неосознанно натягивается к нему, чтобы помочь снять промокший анорак, но вовремя тормозит себя. Поуснул. Подхватив пакеты, спешит она скрыться на кухню, чтобы Борька не заметил её дурацкого порыва и смущения, раскрасившего щёки в пунцовый цвет. Что за напасть? Её раньше и то так не колбасило. Ты зачем сумки схватила? Я бы донёс Не давая ни секунды передышки, заходит Шувалов в кухню. Мне не тяжело. Отвернувшись, принимается Алёнка суетливо разбирать пакеты, чтобы хоть чем-то занять себя и скрыт нервозность, но вы не помогает. Чай или кофе? Раздаётся за спиной, будто само собой разумеющееся, вызывая очередную вспышку злости. Ничего, отрезает Глоскова. Значит, чай с ромашкой. Следует на смешливый ответ. Шувалов ставит чайник на плиту и как ни в чём не бывало достаёт из шкафа две кружки. Это доводит до бешенства. Слушай, что тебе надо? Не выдержав, резко поворачивается Алёнка, впирая в Шувалова горящий взгляд. Реально думаешь, я на это поведусь? Борька хмыкает и нахально парирует. А ты не ведёшься? Ага. Прямо голова кругом, Шувалов. Ну, голубь не тётка, Алён. Многозначительно подмигнув, Астрид он и выложив на тарелку ещё тёплые чебуреки, кивает. Давай, налетай. Сейчас чаю налью. У уголосковой вырывается смешок. В нос ударяет густой чебуречный дух, и в животе начинает урчать, а Алёнка краснеет. Ты тупой или прикидываешься? Тупой? Прикидываюсь. С улыбкой соглашается Борька, разливая заварку по стаканам. Алёнка смотрит на него, и ей хочется заорать от бессилия, как маленькой, или выплеснуть этот проклятый чай Шувалова на голову, чтобы прекратил свои насмешки. Она столько слёз пролила, а ему смешно. Короче, втягивая Алёнка шумом воздух и холодно резюмирует: Не знаю, чего ты добиваешься, но давай, чтобы не тратить ни моё, ни твоё время, сразу расставим все точки над и. Расставляй. Только в прикуску с чебуреком. Это шутливое замечание становится последней каплей. Да иди ты к чёрту. Психанов срывается, Алёнка с места, но Шувалов тут же бросается на перерез. Алён, постой, перехватывает он её у дверей. Не трогай меня. отшатывается она словно от огня, а у самой сердце тук-тук-тук. Извини, я просто шувало в смущённо отводит взгляд, а потом как на духу признаётся. Очко я, Алён, вот и несу всякую херню. На мгновение у Алёнки внутри ёкает, но она тут же берёт себя в руки. Так может, тебе не париться, а? предлагает грубо. Оставь уже меня в покое. Борька хмыкает. Не могу. Неужели, продолжает Глоскова извить. От чего это вдруг? На мгновение повисает какая-то оглушительная тишина. Шувалов поморщившись, тяжело вздыхает. Алён, давай обойдёмся без киношного трёпа. Я понимаю, ты на меня в обиде и тебе хочется отыграться. Ты меня, наверное, с собой путаешь. Я не отыграться хочу, Шувалов, а отвязаться от тебя. М да. А 2 недели назад говорила, что любишь. Что сказать? Удар под дых. И почему Шувалову нужно быть таким прямым, как рельса? Ведь ни грамма деликатности и такта. Конечно, надо бы уже к этому привыкнуть, но гласкова никак снова теряется. Она ведь и в самом деле любила, а главное, сейчас любит. Так сильно любит, что внутри огнём горит от того, что не может простить. 2 недели назад я тебя не знала. Единственное, что получается выдавить. Горло сдавливает будто удавкой, горечью и колючей, как февральский снег обидой, и кажется, ещё чуть-чуть, и она потечёт по щекам. Особенно когда Шувалов вот так смотрит в глаза и тихо возражает. Знала. И знаешь, как никто другой. Послушай, Алён. Он делает шаг навстречу и протягивает руки, чтобы коснуться её, а глаз кову паникой будто кипятком ошпаривает. Нет, не надо вот этого, отшатывается она, едва не ударившись головой об стену. А что тогда надо? Понижея голос до шёпота, не сдаёт Борька позиций. Он подходит почти вплотную, и Алёнка начинает гореть. От тебя ничего. Я уже, кажется, 100 раз сказала. Отрезает она, задыхаясь от волнения и злости. Отойди от меня, толкает она его в грудь, да только Борке хоть бы хны. Положив руки по обе стороны от гласковой, заключает её в своеобразный плен и продолжает гнуть свою линию. Ну да, сказала, только я ни хрена не понял, что это за чушь про Скопечевскую. Давай уже проясним. Убери от меня свои руки для начала. Не в силах выдержать его близость, вырывается такие Алёнка и, отбежав за стол, хватается за предложенную тему, как за спасательный круг. А про твою Скапичевскую? А она не моя. О, господи! Закатывает Алёнка глаза, вот только внутри невольно разливается приятное тепло. Окей, про не твою Скапичевскую, так вот я уже все прояснила. Ну и? Алёнка делится их статкой предположениями, а у Шувалова брови ползут вверх. Охренеть не встать, резюмирует он поражённо. А что тебя удивляет? По-моему, в её стиле. Невозмутимо пожимает Алёнка плечами, хотя эта невозмутимость даётся ой как непросто. До сих пор трясёт всё, как припадочную и тянет, тянет неудержимо. Прямо-таки напасть какая-то, которая невыносимо бесит и злит. Шувала уже, будто специально подливает в этот бушующий костёр ещё больше масла. Ну ладно, с Машкой я позже разберусь. Давай сейчас по факту. Раз ситуация прояснилась, то что? Нормально типа всё. Взвившись, бросает Голоскова с вызовом. Борька на мгновение тушуется, но тут же возражает. Я не говорю, что нормально, но теперь ты хотя бы знаешь, что я не слился молча. Я писал. Мне было не все равно. Да, но это не отменяет то утро. Припечатывает Алёнка зло, и Шувалов вновь замолкает на несколько долгих секунд, чтобы после выдавить из себя очередное оправдание. Я и не пытаюсь просто. Что просто? Дойдя до точки кипения, повышает голоскового голос. Назови хоть одну действительно весомую причину, чтобы поступить так, как поступил ты. Всего одну, борь. Я обещаю, я пойму. Она сверлит его требовательным взглядом, а он тяжело сглатывает и, играя желваками, отводит взгляд. У Алёнки вырывается смешок. Глаза печёта, на грудь неподъёмная тяжесть опускается. Вот, видишь, резюмирует горько. Алён. Шумом втягивает Шувалов воздух. Я уже тысячу раз пожалел. В то утро я не знаю, взыграла и взыграла, усмехается она сквозь злые слёзы. Прости меня. Поморщившись, словно ему физически больно, делает он к ней шаг. Нет, Боря, нет, выставляет она перед собой руки. Дай мне шанс. Зачем чтобы у тебя опять взыграло. Алён, я понимаю, что ты очень сильно на меня обижена. Да и гордость наверняка требует своё. Дело не в гордости и в обиде. Мне просто не нужен парень, который в любой момент может плюнуть на меня с высокой колокольни. Я себя не на помойке нашла, Шувалов. Даже если вот здесь всё на части рвётся, всё равно больше не позволю с собой так обращаться. Я так больше не хочу. Так больше и не будет, даю тебе слово. Ну да. С улыбкой смахивая слёзы, закатывает она глаза и подводит черту. Только вот твоё слово, Боря. Теперь ничего не стоит.